«Глава 14. Сколько веревочки не виться!» «Кто меня вызывает?» — отложив перо, спросил князь Зарецкий. Вот уже два года как батюшка Игорь Всеволодович передал ему бразды правления родом. Он и до того не стеснялся нагружать сына обязанностями, и Платону Игоревичу казалось, что он тащит на себе весь воз проблем». Но только после того, как отец окончательно отошел от дел, осознал, насколько ошибался. Вот и сейчас он сидел за рабочим столом в своем кабинете и корпел над бумагами, которым нет конца и края. «Боярин Гадин, ваша светлость!» – раздался в голове князя голос его вассала. Зарецкий извлек из пояса колоду карт связи и, быстро перебрав их, нашел нужную. «Если хочется говорить в виде собеседника, то достаточно сделать встречный вызов». И князь предпочитал разговаривать в виде своего собеседника. Его реакция, мимика, жесты и даже сама поза или обстановка, где он находится, нередко говорят больше любых слов. Лишать себя этого и, напротив, предоставлять собеседнику подобное преимущество попросту глупо. «Ну, здравствуй поближе, Иван Васильевич. Что случилось?» Когда изображение на карте наконец ожило, спросил князь. «Случилась неожиданная находка, ваша светлость». Заинтриговал. Мой Витязь обнаружил сильного одаренного, скрывающего свою суть. Парнишка, как видно, не желает быть разменной монетой в руках родовитой знати, вот и прячется как может. Прошлым летом выдал себя за безземельного дворянина четвертого ранга. В одиночку сумел выследить и убить соблизуба. «Один?» — искренне удивился князь. Я хотел предложить ему вассалитет, вложиться и сделать витязем. Он сказал, что подумает, после чего просто пропал. Теперь же выяснилось, что ему всего лишь 19. Три дня назад на село моего вассала, мелкопоместного столбового дворянина Нефедова, напали четыре виверна. Я отправил туда своих людей, а вскоре там же появился и этот парнишка. Он в одиночку расправился с семиранговой тварью и, судя по всему, сам обладает уже пятым. Из чего ты взял, что он не развил вместилище с помощью зелий хорошего качества? При среднем даре за год вполне возможно подняться до четвертого ранга, а за оставшиеся полгода до пятого. Все в пределах нормы, а это позволяет использовать карты шестого ранга, что серьезно усилит возможности одаренного. При наличии должной экипировки человеку справиться с тварью рангом выше него не так уж и сложно. Именно из-за необходимости выяснить все эти обстоятельства я и задержался с докладом на три дня. Он казенно-кошный студент Орловского университета, нектор Тищев Никита Григорьевич. Проживает в Орле, в доходном доме. Отец был учителем фехтования. После его гибели мать стала портнихой и модисткой. Вы правы, он вполне мог развить дар до пятого ранга с помощью зелий Но на это ему понадобилось бы израсходовать в течение полутора лет 2700 рублей Немыслимая сумма для них А за прошедшие 4 месяца после получения награды за саблезуба При среднем даре никак не развиться до такой степени «Что там с казенным коштом?» – спросил князь «Обучается в обычном порядке, мать уже сейчас начала гасить задолженность за учебу» «То есть премию и плату за трофеи он не пустил в оплату за учебу, а все же решил вложиться в рост дара», — сделал вывод Зарецкий. «Именно так, Ваша Светлость. Последние месяцы он регулярно покупал зелье в лавке». «Малец хочет встать на ноги, а после подороже себя продать», — Понимающе кивнул князь. «Сомнительно. Скорее уж не желают, чтобы за него решали другие». «Он встречается с дочерью Нефедова и, судя по количеству покупаемых им земель, вкладывается в развитие и ее дара», — возразил Баялин. «Ничем этот помещик может быть привлекательнее возможности войти в именитый род?» «Перспективами на будущее. Владимир Сергеевич намерен получить для своего села статус городка и заслужить титул боярина. «И насколько эти планы реальны?» Если рассматривать их в перспективе 10-15 лет, то нет ничего невозможного. Нефедов упорно движется в этом направлении, собирает сирот по городам и определяет в семьи своих крестьян, которым, в свою очередь, оказывает всяческую помощь. И сейчас ему невероятно тяжко, на счету буквально каждая копейка – «Но все станет гораздо легче и реалистичнее, если он организует свою хорошо оснащенную и подготовленную охотничью артель. Чему может способствовать появление в его роду сильного боевика?» «Похоже, молец решил, что лучше быть головой мухи, чем мухой на крупе лошади», — хмыкнул князь. «Похоже, Похоже на то», — согласился боярин. «Удалось выяснить, имеется ли у него способность или нет». Вопрос вовсе не лишенный смысла. Дар должен быть по-настоящему сильным, чтобы проявилась способность. «Увы, но этого я не знаю. Слишком уж скрытный молодой человек». «А ты слышал об одаренных, которые показывают всем свои козыри?» «Ваша правда, ваша светлость. О таких одаренных я не слышал». «Присмотри за ним, чтобы кто иной не умыкнул», – распорядился князь. «Я уже приставил к нему саглядаты», – заверил боярин. «Вот и ладно. А я пока подумаю, как быть. До свидания, Иван Васильевич. До, До свидания, свидания, Ваша Светлость». Князь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Как же не вовремя? Если бы эта новость пришла хотя бы на несколько дней раньше, он мог бы прибрать к рукам неродовитого дворянина и усилить свой род сильно одаренным, а в особенности его детьми». Дар Зарецких все еще выше среднего, но никогда не помешает обновить кровь. Тем паче, если одаренный по-настоящему силен. А этот, похоже, как раз из таких. Впрочем, справедливости ради, даже зная он об этом раньше, ничего не изменилось бы. Брак Ольги с Михаилом сулит куда большие выгоды. Так что об отмене помолвки, состоявшейся буквально вчера, не может быть и речи. У младшего брата тоже есть дочь на выданье, однако усиливать другую ветвь глупо. Брат он, конечно, брат, но возможности встать во главе рода не упустит. Если не он, то его потомки. Думать на перспективу и играть в долгую – обычное дело среди высокородных. По этой же причине не подойдут и другие зарецкие «зарецкие». Значит, следует устроить свадьбу этого самого Артищева с родом, который будет верно служить ему, Платону Игоревичу. А впоследствии можно связать этих детей со своими внуками. Если их будет несколько, то в перспективе эффект выйдет не хуже, чем заполучить сильного одаренного сейчас. Хм. А ведь ответ на поверхности. Боярин Гагин. Он ведь мог выйти прямиком на младшего брата князя, Степана и рассказать о мальчишке. А тот уже, в свою очередь, окрутил бы его со своей дочерью Марией Степановной, которая учится на втором курсе Московского государственного университета. Но Боярин предпочел сообщить об этом своему князю и сюзерену, отказавшись от благодарности и поддержки младшего Зарецкого. И у него, к слову, также имеется дочь на выданье. Она однокурсница Марии и входит в неофициальную свиту Ольги. Получается, Гагин решил сделать ставку на князя и перспективу стать дедом княжичей, а то глядишь и будущего князя. Даже если не доживет до этого сам, то он накрепко привяжет свой род к княжескому и надолго обеспечит поддержку в будущем. Похоже, именно раздумьями над этим вопросом можно объяснить задержку новости на трое суток. Боярин взвешивал все за и против и попутно собирал информацию о Мальце. Князь удовлетворенно улыбнулся, уже разложив эту партию на несколько ходов вперед. Если удастся разыграть ее в долгую, то род Зарецких окажется в значительном барыше, как в политическом плане, так и в обновлении крови рода. Ну, что сказать, победа над одной виверной с лихвой покрыла все мои расходы на нашу с Леной прокачку и подготовку к походу. Еще и на кармане изрядно осталось. Шутка сказать, но одна лишь сфера, которую мы сдали в Москве, принесла порядка двух тысяч рублей. Оставлять ее у себя сейчас по меньшей мере неразумно, уж больно серьезный у нее объем. Такие используют уже на родовых алтарях, связывая воедино с другими. Мне такое богатство сейчас ни в дугу, ни в Красную Армию, поэтому предпочел сбыть с рук. Реализовали мы и кожу с огненной железой, получив на выходе еще одну тысячу. Пришлось попотеть, перенося тяжеленный сверток на горбу. Силу и выносливость я задрал по максимуму, иначе не утянуть такой груз даже с учетом того, что при путешествии с помощью порталов много ходить не приходится». А вот остальные ингредиенты моя подруга предпочла обработать самостоятельно. Конечно, зелье высокого качества у нее не получится. Но и то, что выйдет, принесет, а вернее сэкономит куда больше, чем при реализации простым сырьем. Работы у нее предстоит очень много, так что наш выход на охоту откладывается минимум на неделю. Впрочем, у нас ведь останется еще одна. Так что успеем. А пока закрывшая сессию Лена трудится в поте лица в домашней алхимической лаборатории. На ее оснащение ушла половина нашей прибыли. Просто уму непостижимо, сколько требуется всяких колбочек, реторт и тому подобного оборудования, чтобы получить на выходе лабораторию средней руки. И все же это вклад в наше будущее предприятие, так что меня подобные траты вполне устраивали. Мало того, даже радовали. Это же хорошо, когда есть во что вкладываться. Что же до меня, то пару часов назад я сдал последний экзамен, и теперь собираюсь на контрольное измерение вместилища, после чего буду свободен как ветер. Его проводят раз в год, чтобы выявить динамику роста дара. Именно по этой причине студенты стараются не щегарясь перстнями с указанием на более высокий ранг. Ведь проверка проходит в присутствии всего класса, и обман непременно вскроется. Кому захочется терять лицо?» Когда я вошел в аудиторию, то обратил внимание на незнакомца, сидевшего за преподавательским столом. На вид лет 50, что, в общем-то, вполне соответствует среднему возрасту учителей. Хотя этот мог быть и постарше. Похоже, это и есть тот самый инспектор царя, который систематически объезжает провинциальные университеты и присутствует на контрольных измерениях. Все и сразу ему не охватить. На моей памяти в Орловском университете он впервые... Но в общем и целом, вроде как держит руку на пульсе. Его персона не вызвала моего интереса. Ну, сидит себе и сидит, мне не мешает. Он никогда не вмешивался в процесс измерения, делая какие-то пометки в своей книжице. Вскоре раздался звонок, и наш поток расселся по привычным местам. Измерение проводил наш преподаватель алхимии Глебов. Тут ведь ничего сложного. Нужны две сферы, поменьше для контрольных измерений и побольше, чтобы сливать в нее ману. Можно и развеять, но к чему разбрасываться ценным ресурсом? Тем более, что в университете имеется собственный алтарь. Случись нападение, и этот храм науки превратится в настоящую крепость, которая встанет костью в горле даже у разлома. Хотя слишком долго такому бедствию не смогут сопротивляться даже несколько десятков высокоранговых одаренных. Не было еще случая, чтобы кто-то вышел победителем из такого противостояния. Однажды в Империи решили взять разлом под контроль. Нагнали войск и с помощью одаренных земельников возвели вокруг него крепостную стену. Управились довольно быстро, после чего войска отступили за укрепление и заняли их. Результат вышел плачевным. Следующий разлом случился практически сразу в паре верст от укрепления и хлынувший оттуда поток тварей смел защитников, да еще и проломил стену, освободив проход для тварей из прежнего прохода. Посчитали это случайностью и попытались взять под контроль еще один отдельный разлом. Но картина повторилась, и в результате вместо одного разлома получили территорию Диких Земель. Один раз случайность, два – закономерность. На этом попытки прекратились. По периметру пятен стали возводить небольшие заставы с гарнизоном из пары-тройки десятков воинов, которые более или менее контролировали границу. По меньшей мере выступали в роли эдакого зубатого живца, в первую очередь притягивающего к себе тварей. «Ну, я пошел», – подмигнул мне Вальцов и резво сбежал к преподавательскому столу. «Ну-с, Дмитрий Витальевич, хвастайтесь своими успехами». Глебов протянул моему другу опустошенную сферу на пару сотен единиц. Мой товарищ взял ее и с эдакой линцой подбросил на ладони – а затем сжал пальцы, начав перекачивать в нее ману из своего вместилища. Он простоял секунд 20, после чего передал сферу алхимику, и тот, оценив ее содержимое, объявил. 26 единиц. Твердый третий ранг. Можете присаживаться. Следующим пойдет Волков». Перекачивая ману в крупную сферу, вызвал Глебов. «Ну, что сказать. Дмитрий – явственное доказательство моих прошлых выводов». При его затратах на зелье роста у него уже должен быть твердый четвертый ранг, а то и пятый. Все же поначалу они растут быстро, но он явно манкировал медитациями на каникулах и в выходные дни. Впрочем, это не так, чтобы и плохо. Преподаватели не запрещают использовать буст, но постоянно призывают к тому, чтобы студенты не увлекались. Они настаивают на том, что чрезмерно быстрый рост вместилища и возможности одаренного во время освоения азов – Несет больше вреда, чем пользы. Может и так, но я предпочитаю как можно быстрее набрать силу. Артищев наконец, вызвал Глебов меня. Я прошел к столу и, приняв из его рук сферу, начал перекачивать в нее ману, при этом не выказывая поспешности. Не стоит выдавать себя слишком высокой скоростью ее перекачки. Тем более, если я захочу, то смогу сделать это очень быстро, пусть и не мгновенно. Еще одна моя особенность. «Тринадцать единиц. Второй ранг. Садитесь. В следующем пойдет...» «Погодите, Петр Аверьянович. Ртищев, а почему вы не слили в сферу всю ману?» «Вмешался инспектор». «В смысле?» – изобразил я искреннее удивление. «В смысле, я видящий и вижу ваше вместилище столь же ясно, как и вы сами». «Опачки! Засада! Весьма редкая способность». Распознавание позволяет вычислить одаренных и магических тварей, но их потенциал остается загадкой. Видящие же обладают способностью дистанционно оценить объем вместилища или сферы. Стоило бы мне догадаться, что такие непременно должны быть на службе у царя, и именно им и следует поручать инспекцию по определению потенциала студентов. Просто не желаю, чтобы другие знали о том, что я регулярно использую зелье роста – Пожав плечами и не моргнув глазом, соврал я. По аудитории пронесся шорох шепотков. Что и говорить, мои однокашники были сильно удивлены произошедшим. Ведь все из кожи вон лезут, выпячиваясь и бахвались своими успехами во владении даром. Рост вместилища, новые цепочки, у кого длиннее, у кого толще. И далеко не только парни, а тут вдруг такое. «Что так?» Самым наивным видом поинтересовался инспектор. Не желаю плодить завистников. Теперь раздались смешки и колкости. Правда, чтобы расслышать, что именно говорят друг другу студенты, нужно серьезно напрячь слух, а то и руны задействовать. Глядя на вас, и не подумаешь, что вы настолько состоятельны и способны на подобные траты. Этого я также не желал выставлять на показ. Вы имеете сомнительные доходы? А вы царский мытарь? Я царский инспектор, и вам не следует меня обманывать. Разве закон или царский указ обязывает меня сообщать о своих успехах во владении даром? Насколько мне известно, это личное дело дворянина, а систематические измерения носят лишь рекомендательный характер. Нет, понятно, что этот бред сивой кобылы и розовые слоны. В сильном мире всего всегда и до всего есть дело. И уж тем более до сильных одаренных, которые считаются серьезным ресурсом. Но законодательно это никак не регламентируется. Так что если захочу, то могу спокойно покинуть аудиторию, не опасаясь каких-либо санкций. В теории. Ага. Я обозначил кивком поклон и занял свое место. Меня тут же пихнул в бок Дмитрий, требующий объяснений. Но я лишь покачал головой «молодстань, не до тебя». Поймал на себя заинтересованные взгляды практически всех девиц нашего потока. Похоже, моя популярность только что взмыла ввысь ракетой. И это только первый звоночек. Как только закончился урок, я поспешил покинуть аудиторию и вообще университет. Нужно валить. Причем не в патриотическом смысле, а в либерастическом. Я буквально ощущаю, как у меня под ногами горит земля. «Ну, не хочу, чтобы мною помыкали другие по своему усмотрению. Разумеется, я не против занять достаточно высокое положение, но лучше уж его добиться самому, чем оказаться в роли... ну, не знаю, бесправного зятя Примака, живущего в доме тестя на птичьих правах». «Что делать?» Ожениться. Лена вполне подходящая кандидатура, и в Нефедовском имеется церковь. После венчания я сразу же окажусь в домике. Тут вам не там...» Это я не верю в Бога и пришел из мира, где таких очень много. А здесь брак, освященный церковью, не может порушить никто, кроме самой церкви, которая идет на подобное с крайней неохотой. Настолько, что и царю может встать в пику. Читание Федовых такому раскладу будет только рада. Матушка? Ну, тут все очень сложно. Впрочем, впоследствии устаканится». Вот если я не вступлюсь за ее честь, общество предаст меня анафеме. А самовольная женитьба грозит только перемыванием косточек. Ну, может, какое-то время нам не будут рады на светских... Вернее, полусветских приемах. Мы ведь не дворяне. Никит Григорьевич, вас матушка в гостиную кричит. Постучав ко мне в комнату, произнесла из-за двери матрёна. «Иду!» «Так, со сборами практически покончил. Я сказал матушке, что намерен отправиться к Нефедовым, чтобы помочь Лене с переработкой ингредиентов. А там мы на охоту отправимся с артелью Владимира Сергеевича. На что она возражать не стала. Я уже успел поведать ей о планах на это семейство, и она вполне меня поддержала. Но едва войдя в гостиную, понял, что мои планы летят псу под хвост». «Здравствуйте, Никита Григорьевич», — встретил меня инспектор, восседающий на диванчике. «Вы?» — искренне удивился я его оперативности. «Не ожидали?» — признаться, полагал, что у меня есть больше времени. «А я гляжу, вы уже и в дорожный костюм оделись. и доспехи в готовности. Еще немного, и я вас тут уже не застал бы». «Милостивый государь, может, вы все же потрудитесь объяснить мне, что тут происходит?» «И к чему нас посетил царский инспектор образования?» – обратилась к нему матушка. «Если совсем коротко, то, как выяснилось, ваш сын Мария Романовна – сильный, одаренный».